Они встретились с Холли, когда пришла мисс Фрейн. После этого Робинс пошел на кухню и устроил сцену своей жене. Миссис Робинс к а з а л а мне, что он был страшно недоволен и злился на капитана Пилгрима, так как считал обыск б е с ч е с т и е м для дома. Он так распалился, что не мог остановиться, а потом сказал, что полиция подозревает его, и в этом есть и ее вина, потому что она очень жалеет убитого мистера Генри. и н о дорогая мисс Силвер!» «Одну секунду, р э н д л